Не является ли она, скорее, истинным парадным входом нашего существа, которому пресловутый рот служит лишь черным ходом? Ничто туда не проникает, или почти что то немногое, что не исторгается немедленно. Почти все, что входит в нее снаружи, внушает ей отвращение, а что до того, что поступает изнутри, тоже нельзя сказать, чтобы она ради этого особенно разбивалась в лепешку. Примечание. но не является она, скорее, истинно парадным входом нашего существа и так далее. Парафраз библейского текста. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете, и еще не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийство прелюбодеяние любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 16 по 20. Конец примечания. Не показательно ли это? Истории рассудит Но постараюсь, однако, уделять ей впредь меньше места, и это будет для меня нетрудно, Поэтому к будущей... Что там говорить? Будущее вовсе никакое не туманное. А что до этого пренебрежения самым главным, в этом я толк знаю. По-моему, тем более, что имею в этом феномен лишь самые противоречивые представления. Но вернемся к моим слабым местам. Повторяю, на берегу моря они развивались нормально. Да, я не замечал ничего необычного. Будь то от того, что я не уделял этому достаточного внимания... Всецело поглощенные метаморфозы моей отменной ноги, будь то от того, что в этом отношении и впрямь не происходило ничего особенного, достойного упоминания, но стоило мне, преследуемому страхом, что в один прекрасный день я проснулся вдали от матери, и мои ноги окажутся такими же несгибаемыми как мои костыли, покинуть берег». Как они припустили мои слабые места, и из слабых они превратились буквально в умирающие, со всеми утекающими из того неудобствами, если речь идет не о жизненно-насущных точках. С этой порой я связываю подлый побег пальцев ноги, так сказать, в открытую. Вы скажете, что это относится к моим проблемам с ногами? Что это не имело значения, поскольку я в любой миг. Не мог поставить на землю означенную ногу. Ладно. Но знаете ли вы хотя бы о какой ноге и отречь? Нет. Я тоже. Погодите, я вам скажу. новые правы, и это не было, строго говоря, одно из моих слабых мест — пальцы, ноги. Я находил, что они в прекрасном состоянии, не считая нескольких мозолей на минов, вросших ногтей и предрасположенности к судорогам. Нет, нет, мои действительно слабые места — заключаясь в другом, и если я не составляю немедленно их впечатляющего списка, то потому что никогда его не стану составлять, нет, нет, никогда не составлю, да, может быть, и да, и потом мне бы не хотелось создавать ложного впечатления о моем здоровье, которое, не будучи, что называется, блестящим или отменным, отличалось в сущности неслыханной крепостью. потому-ка в противном случае, как я мог бы достичь того непомерного возраста, какого я достиг, благодаря нравственным качествам, гигиеническим навыкам, свежему воздуху, недоеданию, недостатку сна, одиночеству, преследованию, долгим воплям про себя, вопить вслух опасно, повседневному желанию, чтобы земля поглотила меня, проехали, проехали, судьба злопамятна, но не доложим, Поглядите на матушку. Отчего она окалела в конце концов? Я все спрашиваю себя. Меня бы не удивило, если бы ее похоронили заживо. ахну ну да и удружила мне она дрянь своих неистребимых хромосомных гадостей. Как же я весь был усыпан прыщами с самого нежного возраста, милые дела. Сердце бьется. Да как? Какие же у меня были... Мочеточники. Нет, нет, ни слова об этом. И надпочечники, и мочевой пузырь, и мочеиспускательный канал, и та железа. Санта-Мария, хочу вам кое-что сказать. Я больше не могу мочиться. Слово чести. Но моя крайняя плоть... Хватит, хватит, довольно. Источает мочу, денно и нощно. Во всяком случае, по-моему, эта моча пахнет почкой. Уж это я чую. Я, утративший чувство обонянь Можно в таких условиях говорить о мочеиспускании? Как бы не так. Мой пот тоже, а я только и делаю, что потею, странно пахнет. И, по-моему, слюна, постоянно обильная, тоже отличается этим. Ах, при том, как я, избавляюсь от своих отходов, мне не суждено окончить неотуремии. Если бы существовала справедливость... На худой конец меня тоже предали бы земле живьем. И этот список моих слабых мест, которого я никогда не составлю, опасаясь, как бы мне не окончится, может, я ее когда-нибудь составлю, когда дойдет доставление перечни моего добра и пожитков, потому как в тот день, если он когда-нибудь займется, я буду меньше бояться окончить жизнь, чем сегодня. Потому как сегодня, если я и не чувствую, что... Нахожусь как раз в начале дистанции, я и не притязаю на то, что я близок к финишу. Я, стал быть, приберегаю силы для спорта, потому как быть в состоянии спортовать, когда пробьет час, нет. С таким же успехом можно и сойти из дистанции. Но сходить с дистанции запрещено, и даже останавливаться хоть на миг. Я, стало быть, жду, осторожно продвигаясь вперед, когда часы возвестят. Мне молой не щади сил, это конец. Так я рассуждаю с помощью образов, плохо приложимых к моей ситуации. И меня больше не покидает чувство, не знаю почему, или почти не покидает, что однажды мне предстоит поведать обо всем, что мне осталось, обо всем, чем я владею. Но для этого я должен ждать, чтобы... Удостовериться в том, что я ничего больше не могу ни приобрести, ни потерять, ни выбросить, ни подарить, тогда я смогу сказать, не боясь ошибиться, что ж мне осталось в конечном счете из моих пожитков, потому как это будет окончательный счет, а до тех пор я могу стать беднее или богаче. Ах, не настолько, чтобы от этого изменилось мое положение, но достаточно, чтобы помешать мне объявить в данный момент то, что мне осталось обо всем, чем бы я не владел, раз я еще не всем владел. Но этого предчувствия я не могу понять. И с лучшими предчувствиями очень часто как раз и случается, по-моему, что их невозможно понять. Тогда это стало быть верное предчувствие и, возможно, оправдается. А вот ложные предчувствия, они более понятны? Я так полагаю, да, я так полагаю, что все ложное легче поддается сведению к ясным отличным понятиям, отличным от других представлений. Но, боюсь, я ошибаюсь. Но я не был человеком предчувствий, а только лишь совершенно кратковременных чувств, скорее предчувствий, осмелюсь сказать, потому как я наперед знал, что освобождало меня от необходимости предчувствовать. Пойду еще дальше. Что мне стоит? Я только наперед и знал, а в самый момент я уже больше не знал, что, быть может, не пройдет незамеченным или только ценой сверхчеловеческих усилий, а после я уж тоже больше не знал. Вновь возвращался в неведение. И вот все это вместе взятое, есть с такой возможностью, Должно служить объяснением многих вещей, особенно же моего поразительно преклонного возраста, местами еще цветущего, если принять в внимание, что состояние моего здоровья, чтобы я выше о нем не наговорил, не дает к тому достаточных оснований. Чистое предположение, ни к чему не обязывающее. Но, как я сказал, если на той стадии, которой я достиг, мое продвижение становилось все более и более медленным и болезненным, и происходило это... не единственным по причине моих ног, а причине множества, так сказать, слабых мест, никакого отношения к ногам не имевших Если только не предположить, а они что к этому не располагает что они связаны с тем же синдромом, что и ноги, который в данном случае отличался бы дьявольской сложностью. Факты таковы. И я о том сожалею, но сейчас уж слишком поздно, для того чтобы это исправить, что во время моих долгих скитаний Я сделал чересчур сильный упор на ноги в ущерб всему остальному, потому как я не был каким-то вульгарным калекой. Отнюдь. И бывали дни, когда мои ноги были лучшей частью моего тела, за вычетом мозга, способного производить такие суждения. Я был, стал быть, вынужден все чаще останавливаться, не устанавливать твердить об этом, и растягиваться на земле, вопреки правилам, то на спине. То ничком, то на одном боку, то на другом, и насколько только можно, задрав ноги выше головы, для улучшения кровоснабжения.